Глава вторая. Встреча. С большой радостью, мой самый дорогой друг, я убедился, что облако твоей досады уплыло прочь. Ты вновь сияешь мне, как прежде, и желаешь узнать продолжение моей истории. Так получи же его без дальнейших проволочек. По-моему, я остановился на воскресенье, последнем в октябре 1827 года. Во вторник после него я с собакой и ружьем отправился на поиски той дичи, которую мог бы найти в пределах Линденкара, но не нашел. Тогда я решил обратить свое оружие против ястребов, чей разбой, по моему убеждению, и лишил меня более желанных трофеев. А потому я покинул приветливые лесные долины, хлебные поля и обширные луга ради крутых склонов Уайлдфелл-Хола, самого высокого и зикого холма в нашем краю. Я поднимался все выше, а живые изгороди деревья становились все более низкими и чахлыми. Затем первые сменились стенками, сложенными из нетесанных камней. От вторых же кое-где остались лишь лиственницы, да ели, и одинокие кусты терновника. Твердая каменистая земля не годилась под посевы и служила пастбищем для скота и овец. Слой тощей почвы был очень тонок, и из травянистых кочек торчали серые камни. Под стенками ютились голубика и вереск, наследие первозданной дикости, а во многих местах траву заглушали осока и амброзия. Но ведь земля эта принадлежала не мне. Почти у самой вершины, в двух милях от Линдон-Кара, Стоял у Айлтфелл холл, старинный господский дом елизаветинских времен, построенный из серого камня, весьма благородный и живописный на вид, но внутри, без сомнения, холодный и темный. Узкие окна с частыми переплетами в толще стен, разъеденные временем вентиляционные отверстия, без люди вокруг, открытость всем ветрам и непогодам, от которых... Его не могли защитить посаженные с этой целью ели, давно изуродованные бурями, столь же мрачные и угрюмые, как само здание. Все это делало его малопригодным для обитания. Позади него виднелись два-три чахлых луга и буры от вереска вершина, а перед ним, обнесенный каменной оградой с чугунными воротами, между каменными столбами, которые увенчивались шарами из серого гранита, такими же, какими украшали парапет и башенки. Располагался сад, где некогда взращивались цветы и травы, достаточно нетребовательные к почве и закаленные против капризов погоды, а также деревья и кусты, наиболее покорно принимающие под жесткими ножницами садовника те формы, какие решила придать им его фантазия. Теперь же на долгие годы, предоставленный самому себе, брошенный без ухода на жертву заморозком и засухи, ливнем и бурем, заросший бурьяном сад, являл собой странное зрелище. Окаемлявшая главную аллею живая изгородь из берючины на две трети засохла, а оставшаяся треть нелепо разрослась. Куст, некогда подстриженный в виде лебедя, утратил шею и половину туловища. Пирамиды лавров в центре сада, гигантский воин по одну сторону ворот, и лев, охранявший другую, буйно Выбросили новые ветки и приобрели совсем уж фантастический вид, подобие которому нельзя было найти ни на земле, ни на небе, а если на то пошло, то и в воде. Однако моему юному воображению все они представлялись сказочными чудищами, вполне в духе тех жутких легенд и преданий, которыми пичкала нас наша старая няня, повествуя о былых обитателях покинутого дома и о привидениях, которые там являются. К тому времени, когда я вышел к уайлдфилл мне удалось подстрелить ястребы двух ворон, но я уже оставил мысль о дальнейшей охоте и неторопливо направился к старинной усадьбе, поглядеть, насколько она изменилась после появления там новой обитательницы. Разумеется, я не мог подойти к воротам и заглянуть внутрь, но остановился у садовой ограды. Насколько я мог судить, Все осталось прежним, если не считать обновленной крыши и стекол, вставленных в разбитые окна одного из флигелей, над трубами которого ввелся дымок. Пока я стоял там, опираясь на ружье, и предавался прихотливым фантазиям, в которых и ассоциации и молодая отшельница, поселившаяся теперь в этих старинных стенах, играли равную роль, до моего слуха донесся шорох какие-то поскребывания. Взглянув в ту сторону, я увидел, как за верхний край ограды ухватилась маленькая ручонка. К ней присоединилась другая. Над серым камнем появился белый лобик, обрамленный каштановыми кудрями, а затем пара синих глазенок и беленькая переносица. Глазенки меня не заметили, но радостно уставились на Санчо, моего сеттера, черно-белого красавца, который кружил по склону, пригибая морду к земле. Над стеной возникло детское личико и детский голосок окликнул собачку. Добродушный пес остановился, поднял морду и дружески вильнул хвостом, однако не проявил никакого желания свести более близкое знакомство. И ребенок, мальчик лет пяти, взобрался наверх ограды и продолжал звать собачку но, убедившись в тщетности своих окликов, видимо, решил последовать примеру Магомета и самому пойти к горе, раз уж она не пожелала пойти к нему. Но едва он перевесился через ограду, как его платьице зацепила одна из корявых веток, которые раскинула над ней старая вишня. Малыш попытался высвободиться и сорвался со стены, однако не упал на землю, а повис в воздухе, болтая ножками и испуская громкие вопли. Но я уже бросил ружье и подхватил бедняжку на руки, утер ему глаза краем платьицы, сказал, что бояться нечего, и подозвал Санчо, чтобы совсем его утешить. Он как раз обнял Сеттер за шею и улыбнулся сквозь слезы. Когда громко стукнула калитка, послышался шелест женских юбок, и ко мне подбежала миссис грехом. Шея ее не была укрыта даже шарфом. Черные волосы развивались на ветру. «Отдайте мне ребенка», — сказала она тихо, почти шепотом, но яростно, и вырвала мальчика из моих рук, словно оберегая от страшной заразы. А потом, сжимая его в объятиях, устремила на меня огромные, сверкающие темные глаза, бледно задыхающиеся от страшного волнения. «Я ничего дурного мальчику не сделал, сударыня», — сказала я, не зная, удивляться ли мне или сердиться. Он перелез через ограду, но, к счастью, я успел подхватить его, когда он зацепился вон за тот сук и предотвратил возможную беду. «Прошу вас прощения, сэр», — пробормотала она, внезапно успокаиваясь, словно рассеялся туман, омрачивший ее рассудок. Бледные ее щеки чуть порозовели. «Но мы с вами не знакомы, я подумала...» Она умолкла, поцеловала мальчика и нежно обвела рукой его шею. «Подумали, что я вознамерился похитить вашего сына?» Она смущенно засмеялась, поглаживая его кудряшки. «Мне ведь в голову не пришло, что он способен перелезть через ограду. Я имею удовольствие говорить с мистером маркхемом не правда ли?» Внезапно спросила она. Я поклонился и не удержался от вопроса, как она догадалась о моем имени. «Ваша сестра несколько дней назад приезжала сюда с вашей матушкой. Неужели мы так похожи?» Воскликнул я с удивлением и отнюдь не столь польщенно, как, возможно, следовало бы. «Пожалуй, цвет ваших волос и еще глаза», ответила она, с некоторым сомнением взглянув на мое лицо. «И, по-моему, в воскресенье я видела вас в церкви». Я улыбнулся. И эта улыбка, а может быть, Разбуженные ею воспоминания чем-то раздражили миссис грехом Во всяком случае, она вновь приняла тот гордый холодный вид, который задел меня в церкви. Выражение неизмеримого презрения, которое так гармонировало с ее чертами, что казалось естественным для них, пока не исчезало. И тем более меня злило, что я не мог счесть его притворным. «Прощайте, мистер Маркхем», — сказала она и ушла с мальчиком в сад не удостоив меня больше ни единым словом или взглядом. Я задержался только для того, чтобы подобрать земли ружье и да объяснить дару какому-то заблудившемуся на холме прохожему, а затем отправился в дом при церкви, чтобы утешить оскорбленное самолюбие и развлечься в обществе Элизы Миллорд. Как обычно, она сидела за пяльцами, вышивая шелком. Увлечение берлинской шерстью еще не началось» а ее сестра с кошкой на коленях штопала в углу чулки. Перед ней их лежала целая груда. «Мэри, Мэри, да убери же!» — вскрикнула Элиза, увидев меня в дверях. «И не подумаю!» — последовал невозмутимый ответ, а мое присутствие сделало дальнейший спор невозможным. «Вы так неудачно пришли, мистер Маркхем!» — продолжала Элиза с одним из своих лукаво подразнивающих взглядов. «Папа только-только отправился куда-то по приходским делам и вернется не раньше, чем через час». «Ничего, на несколько минут я смирюсь и с обществом его дочерей, если на то будет их соизволение», — ответил я, придвигая стул к камину и усаживаясь без приглашения. «Но если вы сумеете нас развлечь, мы возражать не станем». «Э, нет, без всяких условий, ведь я пришел не развлекать, но развлечься», — ответил я. Но, тем не менее, счел себя обязанным быть приятным собеседником, и, видимо, преуспел в своем намерении, так как мисс Элиза пришла в отличнейшее расположение духа. Довольные друг другом, мы весело болтали о всяких пустяках. Это был почти тет а -тет, так как мисс Милорд хранила молчание, лишь изредка его прерывая, чтобы поправить какое-нибудь чересчур уж легкомысленно утверждение своей сестрицы. И один раз попросил ее поднять клубок, закатившийся под стол. Однако, естественно, поднял его я. «Спасибо, мистер Маркхем», — сказала Мэри, беря клубок. «Я бы сама за ним встала, но не хочется будить кошечку». «Мэри, душка, это тебя в глазах мистера Маркхема не оправдывает», — заметила Элиза. «Полагаю, он, как и все джентльмены, терпеть не может кошек, как и старых дев. Правда, мистер Маркхем?» «Мне кажется, наш суровый пол недолюбливает кошечек и птичек потому, что прекрасные девицы и дамы изливают на них слишком уж много нежности. Но ведь они такая прелесть!» В порыве неуёмного восторга она вдруг накинулась с поцелуями на любимицу сестры. «Да перестань же, Элиза!» — сердито сказала та и нетерпеливо оттолкнула шалунью. «Но мне пора было уходить». Я вдруг спохватился, что того и гляди, опоздаю к чаю, а матушка отвечала с редкой пунктуальностью. Моя прелестная собеседница попрощалась со мной весьма неохотно. Я нежно пожал ей ручку, а она одарила меня самой ласковой своей улыбкой и чарующим взором. Я шел домой очень счастливой, мое сердце полнилось самодовольством, а любовь к Элизе тогда же переливалась через его край.